Число их должно простираться в Москве до 15, а в Петербурге до 10, и затем, если будут лишние, определять по одной бабке в каждый губернский город, а когда губернские города будут удовольствованы, то определять в каждый провинциальный город, дабы со временем ими все государство удовольствовать». Для всяких же потребностей надобно в Москве и Петербурге содержать по две бабки на казенном жаловании. Каждой присяжной бабке иметь по две ученицы. Но в Москве и Петербурге надобно учредить по одной школе, в которой определить по одному доктору и по одному лекарю на казенном жаловании. Этим докторам называться профессорами бабичьего дела, а лекарям — акушерами. Пожары продолжали истреблять не только строения, но и людей. 27 июля в Калуге был пожар, сгорело обывательских 1191 двор и ряды, причем погибло до 65 человек, потому что на 15 саженях стояло по три и по четыре двора на жилых подклетях. Улицы были не шире четырех, переулке двух сожений. Там же 15 апреля, 15 сентября. Для сохранения людей Петр Иванович Шувалов подал обширный проект. «Империя, — говорилось в его предложении Сенату, — находится перед прежним временем в благополучном состоянии, но существует вред в рассуждении главной силы государственной. Вред происходит, во-первых, пояснение, от выбывания народа за границу. Во-вторых, от небрежения большого числа солдатских детей, которые, не будучи определены в службу, без всякого присмотра скитаются и пропадают. В-третьих, от сборов зачет собывателей провианта и фуража под квитанцию. В-четвертых, от притеснений и обид, претерпеваемых поселянами, от проходящих полков и тому подобных приметок, грабительств и разорений, в-пятых, от голода при неурожае и дешевизны хлеба при урожае, в-шестых, от неспособных правителей в губерниях, провинциях и городах и от оскудения через правосудия. Средства предотвратить вред предложены следующие. Первое. Учреждение надежных форпостов. Второе. Сохранение народа, положенного в подушный оклад, от рекрутских наборов. Третье. Порядочное снабжение армии провиантом и фуражом и прекращение вредных подрядов. Четвертое. Охранение поселян от грабительств и притеснений. Пятое. Полезное государству свободное познавание мнения общества, экономия в случае недорода хлеба и вспоможение поселянам во время большого урожая, возвышением цены на хлеб, без принуждения кого-либо к покупке и без ущерба казенного интереса. Шестое. Приготовление людей к управлению губерниями, провинциями и городами, а через то приготовление людей к главному правительству, без принуждения их к тому. Средства эти подробнее объяснялись таким образом. Первое. По государственной границе вместо Смоленской шляхты и Рословского шквандрана, также малороссийских казаков и гарнизонных солдат, которыми до сих пор форпосты содержатся, на каждом форпосте должно быть не менее пяти человек-драгун при одном капрале или унтер-офицере, сменяя их понедельно, чтоб каждому драгуну Во всю его бытность на форпостах более недели на одном из них не быть, но постоянно переводить их из одной дистанции в другую, по той причине, что драгун или унтер-офицер, стоя долговременно или бессменно, познакомиться с обывателями близлежащих деревень и по знакомству из выгод станет пропускать за границу беглых или купцов с неявленными товарами. Нет никакого сомнения, что без вожаков, которые обыкновенно бывают из живущих близ границы людей, ни один купец не отважится свои товары воровски провозить, не уговоря к тому прежде форпостных содержателей посредством близ живущих людей. Так и беглый, без провожатого один за границу не пойдет. Второе. исполнить повеление императрицы екатерины I, селить полки слободами при городах которые прилегли к границам и где хлеб дешевле и лесу достаточно и рассуждение иметь каким порядком в этих слободах содержать и обучать малолетних солдатских детей и до каких лет третье учредить трояков рода магазины первые для удовольствования полков другие – капитальные, для балансов в цене на хлеб внутри государства, третьи – при портах, дабы всегда при случае всякой надобности, особенно если в некоторых местах недород будет, иметь надежный ресурс от запасных магазинов и содержать цену хлеба в равновесии. ибо известно, в каком изобилии во многих местах российского государства родится хлеб, и какую дешевую ценою бедные земледельцы должны его продавать для уплаты государственных податей, так что сами едва нужное пропитание имеют. Когда ж, хотя один год случится недород, то, не имея запасного хлеба, несносную нужду утерпят. Четвертое.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 генерал- комиссары должны стараться как можно скорее построить назначенные магазины из прибыльных отвинной продажи доходов и в них заготовить определенное число провианта и фуража при движении войска военные коллеги дают знать об этом генерал-комиссару той губернии в которую имеют вступить полки генерал комиссар пересылает маршруты провинциальным и уездным комиссарам. Провинциал-комиссары смотрят, чтобы мосты и переправы были в удовлетворительном состоянии, и как скоро полк к границам прибудет, то провинциал-комиссар встречает его и провожает безотлучно во все время движения по провинции, стараясь, чтобы полки немедленно из магазинов довольствованы были провиантом и фуражом. также получали бы квартиры, причем смотреть, чтобы обывателям не было никаких обид от солдат и особенно от командиров. Если же будет обида, то комиссар немедленно уведомляет об этом главного командира и требует, чтобы в тот же день дано было удовлетворение. Для того при выходе за границу каждого уезда провинциал-комиссар, провожающий полки, берет от военных командиров, и командиры От комиссара квитанции в чистой разделке, и что нет никаких обид.